синичка В мерцающем сознании Василия Александровича с разной скоростью проносились картины, не только из реально прошедшей жизни, но и случались совершенно непонятные видения. Были они порой достаточно яркими и эмоциональными, что приносило старику даже какой-то интерес, разнообразие в его безысходном отрешенном состоянии. Василий Александрович уже давно и тяжело болел. Даже вставать со своего ложа часто приходилось ему через силу, по крайней необходимости. Но несмотря на безнадежность положения, одинокий старик категорически отвергал предложение врачей и социальных работников покинуть свою квартиру и перебраться в дом престарелых или иное подобное заведение. Он не только не хотел, но просто был не в силах оставить все то, что еще теплилось в окружающем его прошлом. Даже стены с поблёкшими обоями, не говоря уже о фотографиях и картинах вышивках покойной жены, ещё сохраняли связь настоящего с прошлым, дорогим прошлым. Старик мог часами созерцать серую дымку за окном, просто так, ни о чём не думая. Мог смотреть на морозный иней, который лепился вокруг рамы, потому что часто приходилось открывать окно для проветривания. Так проходили дни, и недели, Пока первые мартовские капели не просигналили о приходе весны. Странно устроен мир. Весна, весна, что ты приносишь с собой? Ведь несмотря на ухудшение общего состояния и усиливающиеся боли в груди, образы временами вспыхивали в сознании не только ярче, но и радостнее. Вспоминались эпизоды из далекой юности. Чаще всего просто дурацкие. Василий Александрович, лежаланой раз с застывшей улыбкой на лице. Вот неожиданно вспомнился философствующий приятель Валька Басов. А знаешь, почему весной девчонки становятся особенно манящими? Объяснил он весеннюю тягу к женскому полу. «Все очень просто. Раздеваются они весной, снимают пальто и другую верхнюю одежду, вот и все. Факт. Никакое пробуждение природы и игра гормонов здесь ни при чем». Цылеп-тип, Раздалось совсем рядом. Что за странные звуки из законного мира? Василий Александрович повернул голову и увидел птичку. На козырьке с внешней стороны рамы сидела, вернее, постоянно крутилась шустрая синичка. Цылеп-тип, Незамысловатое пение, было радостно и беззаботно. Стоик с увлечением смотрел на пернатую гостю. Откуда ты взялась, синечка? цылеп Да вот прилетаю тебя проведать. Как ты тут? Совсем скис, будто ответила синичка с собственными мыслями старика. Ну вот, вслед за этим подумал Василий Александрович и впрямь скис, если стал сам с собой разговаривать от лица птички. Не кисни, весна наступает, позови родственников, закати пир, вроде бы посоветовала синечка и упорхнула. Василий Александрович попробовал вспомнить свою родню, кто, где, выходило, что созывать некого. Старший сын Василия Александровича, Павел, морской офицер, погиб еще в советское время на больших военно-морских учениях. Погиб не оставив после себя даже могильного холмика. В письме от командования говорилось о подвиге, который совершил его первенец. Оставшиеся после этого горесть и гордость одновременно уживались в больном сердце старика. От младшего сына Олега, а только столько стыда и вины. Олега застрелили в бандитской разборке в середине девяностых, самый разгул Ельцинского правления. Семью Олега не было, а семья Павла, сноха и внучка, настолько отдалились от старика, наверное, создали новую семью, что от них ни слуху ни духу. Весь смысл существования Васи Александровича в последние годы держался на жене, но недавно ее не стало. Вот и наступило одиночество, полное одиночество. Василий Александрович никогда прежде не задумывался об этом, надеялся, что его это не коснется, обойдет, но теперь к нему подбиваются социальные работники, чтобы сбагрить соцприют, как немощного старика-одиночку. Что ты, старик, жалуешься на жизнь? А каково приходится птицам? У них даже нет крыши над головой. Ветер, холод, снег, а пропитание? питание, кошки, эти зловредные кошки. Василий Александрович, Слегка улыбался: "Не бойся, синечка, у меня нет кошки". На следующее утро синечка опять прилетела и начала крутиться на карнизе. Цлеп-тип, Василий Александрович заметил, что синечка постоянно оглядывается, суетится, что-то ищет, будто бы, да ведь она есть хочет, чтобы как-то загладить свою недогадливость. Василий Александрович тяжело поднялся с постели и побрёл на кухню. Здесь он набрал горсть хлебных крошек. Но когда вернулся из кухни в комнату, синицы уже не было. Где ты, Сенечка? — вздохнул старик. Улетела шалуня, да? Полетела проведать подруг и своего друга. Весной каждая птичка находит себе друга. Он опять поговорил сам с собою и за себя, и за Сенечку, и улегся в постель. Пока-пока. Старый стал я, бестолковый. Синицы же обожают сало. Надо раздобыть для Сенечки. Раздобыть лакомство для синицы можно было через Асю. Что? Зачем вам сало? Вам врачи строго-настрого запретили такие деликатесы. Пожилая воросливая Ася, была прикреплена к старику в качестве социального работника. Она поддерживала относительный порядок в квартире, приносила простенькие диетические продукты, ходила в аптеку за лекарствами, а тут вдруг сало. Но Василий Александрович настоял на своем. И вскоре кусок лакомства ждал Сенечку, а Сенечки все не было. Старик даже выложил маленький кусочек сала на карниз, но синица не прилетала. Где ты, щебетуня? Где ты, моя сеничка? сокрушался старик. Он предчувствовал что-то неладное. Неужели злые кошки? или дети с рогатками, или где же ты, сеничка? Так бесплодномо ожидании прошло несколько дней. Странно, думал Василий Александрович. Он прожил долгую жизнь, У него была семья, были друзья, даже остались дальние родственники, а ему интереснее всего судьба какой-то синицы. Он ждет ее словно друга или родственницу. Разумеется, Василий Александрович понимал, что птичка синичка символ, знак. Он даже загадал: если вернется синичка, он еще встанет на ноги. Душевное уныние старика сказывалось на физическом здоровье. Он уже почти не вставал с постели. А если и приходилось это делать, то с превеликим трудом. Старик по-прежнему ждал синицу, как избавление от недуга, как единственный светоносный луч в сумраке инвалидной одинокой жизни. Проходили дни, весна все больше вступала в свои права, а синички не было. Временами, в полумистической дремоте, старику мерещились непонятные видения, сопровождающиеся милыми его сердцу звуками, щебетом Целептип. Он опять начинал говорить за себя и за сенечку, но когда открывал глаза и воспринимал явь, как она есть, синицы на карнизе не находил. Уже последние силы стали покидать старика. Он перестал ощущать время. День и ночь слились в сознании. Но про сенечку старик не забыл. Он просто знал, что его драгоценная птичка попала в беду. Ей надо помочь. Василий Александрович собрался с силами и пошёл на кухню. Вскоре дрожащая старческая рука положила на корыниз за окно очередной ломтик сала. Неужели все напрасно? А, сеничка, ведь в жизни все проходит и совсем приходится смириться. Я сам потерял самых близких людей. И вот видишь, с Виксы смирился. Так устроен мир. Пройдет время, и обо мне, сеничка, тоже никто не вспомнит. Я вспомню, я вспомню, я вспомню. Целипти, целипти. Прилетела в приоткрытое окно. На карнизе опять была ему дорогая Сенечка. Она вертелась и прыгала, она клевала сало, она щебетала своё незамословатое целип-тип, Прилетела, жива. — Значит и я буду жить, залыбался Василий Александрович. Будем жить, синечка. Будем жить, дедуля, почти отчетливо и радостно отозвалась синечка и сытая, резвая, упорхнула по своим делам. В первый раз за недавние дни без времени душа старика шевельнулось что-то давно забытое, навсегда оставшееся в далекой безрассудной юности. Это было очарование простого жизненного бытия, и было ему не что прилетала к нему не сенечка, а другая синица. Да и зачем ему было знать об этом? Будем жить, сенечка, обязательно будем жить.